Глава 36. Неожиданности. Нет, я не могу согласиться, что эту работу следует доверить кому-то другому. Только мы с тобой обладаем достаточно глубокими познаниями, чтобы разобраться в брусках камней памяти и правильно распределить их по видам и под видом. Из чрезмерной осторожности мастер силы Нетл забрала у меня мешок с брусками, которые я привез со Сливджала при возвращении. Она передала их юному подмастерью и группе учеников. она распорядилась, чтобы ученики брали каждый брусок и недолгое время держали его, пробуя его содержимое. Это, полагает она, позволит им как научиться использовать бруски, так и овладеть навыками самоограничения, необходимыми, чтобы погружаться в поток силы на определенный срок. Далее бруски должны быть распределены по группам в зависимости от того, что в них хранится, будь то музыка, история, поэзия, география или иная область знаний. Каждый брусок должен быть снабжен ярлыком, дабы их можно было разложить по видам. Я считаю, что недолгое время совсем не то, что требуется для такой задачи. Мы с тобой оба прекрасно знаем, что поэма может описывать исторические события, а историческая хроника оказаться подделкой, созданной дабы польстить правителю. Ты и я вот-то должен вплотную заняться изучением брусков и составить подробное описание каждого, а потом разложить по порядку. Такое дело нельзя поручать неопытным ученикам, попробовать содержимое каждого бруска слишком мало, чтобы определить его на хранение в определенном разделе. Я понимаю, что в них содержится необъятное море сведений тем больше причин тщательно изучить каждый брусок и поручить это тем, кто обладает необходимой широтой знаний. Из письма Чейда Фалстара «Вывовый лес тому Баджерлоку. Я задвинул за собой засов и прислонился к двери. Но зачем понадобилось им делать расставание таким трудным для меня? Неужели они думали, что я хочу этого, что хочу снова бросить би Сам того не желая, я сполз спиной по двери и опустился на пол. Мое тело решило сосредоточить все свое внимание и силы на раненой ноге. Хотя именно сейчас мне требовалось быть на чеку. Насколько все плохо с ногой? Ну, кровь уже останавливается, не береги рану. Где ты был? Я задал вопрос мысленно, но услышал, как шепчу его вслух с волчонком старался помогать как мог, но не смог почти ничего. Она выжила, значит, ты справился. Она была бы в большей безопасности сейчас, если бы ты вернулся к ней. она будет в большей безопасности, если мы отвлечем на себя охотников и убьем столько, сколько сможем. Я оставил себе три чейдовых гремучих горшка. Теперь потянулся за спину и достал треснувший его я отложил в сторону и взял другие два. У одного был синий фитиль. Он горит медленно и долго, сказала Испарк. Но надо ли мне, чтобы он горел медленно? Я и сам толком не знал, как буду использовать эти горшочки. Насколько медленно стражники неизбежно придут за мной. Надо подготовиться. Я оглядел комнату. Это был маленький залчик, возможно, для встреч один на один с паломниками. Два небольших высоко расположенных окна и всего одна дверь. Жидкий сероватый свет, просачивающийся снаружи, означал, что занимается рассвет. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я разглядел стол и два удобных стула с высокими спинками. На столе стояла маленькая масляная лампа, стеклянная, расписанная цветами. Прелестная, гостеприимная комнатка. Мечта убийцы. Я встал на ноги, вышло не быстро и не без проклятий, но я справился. Положил свою сумку на стол и открыл ее. Сверточек с семенами кардиса лежал сверху. Осталось очень мало. Пересыпал их на ладонь, закинул в рот и стал пережевывать, одновременно доставая огневой кирпич. Семена подействовали, и меня охватила бесшабашная легкость. Хорошо. Я почти полностью вытащил фитиль из носика лампы. И положил его на огневой кирпич. Тот мгновенно нагрелся, и вскоре фитилек задымился. Кто-то подергал дверную ручку. Рано. Я рассчитывал зажечь лампу, чтобы можно было в любую минуту запалить от нее фитиль горшочка. Теперь вместо этого я полностью вытащил из горшка фитиль и положил его конец на лампу. Почти сразу же на нем заплясала крохотная искра. Фитиль вспыхнул, но огонек быстро угас и стал уверенно медленно тлеть. Замок щелкнул, и ручка повернулась. Я подсунул огневой кирпич под фитиль ближе к горшку и встал. Точнее, почти встал. Мне пришлось опереться на стол. Мой меч был слишком короток, чтобы использовать его как посох. Я перенес чуть больше веса на раненую ногу. Она подогнулась, и я вцепился в стол, чтобы не упасть. Можно не обращать внимания на боль, но когда тело решает ослабеть, решимость не поможет. Я поскакал к двери неровными рывками. Хорошо бы оказаться за ней, когда они войдут, чтобы меня не сразу увидели. Закрою дверь и задержу их, пока не сработает чай да в горшочек. Я как раз добрался до двери, когда она чуть приоткрылась, прижался к стене и затаил дыхание. «Фиц, это я, Пэр, не убивай меня". И он вошел. Из-за его плеча в комнату заглядывало Спарк. Мне Некогда было ругаться на них, я бросился обратно к столу и в то же мгновение Спарк увидела, что происходит. Я рухнул как подкошенный, а она шагнула мимо меня к столу, вытащила огневой кирпич из-под фитиля и перевернула его. Потом оценила длину оставшегося фитиля. "Времени достаточно", заявила она. "Помоги ему встать, пэр. Мы вернемся по его следам и успеем убраться подальше, прежде чем горшок взорвется». Спарк кивнула мне, это хороший план. И она переставила один из стульев так, чтобы его высокая спинка загораживала горшочек со стороны двери. Они ничего не увидят и не поймут, пока не станет поздно. Идем. Я попытался придумать, что возразить ей, пер уже закинул мою руку себе на плечи и встал, увлекая меня за собой. За время путешествия парнишка успел здорово окрепнуть. Спарк осторожно коснулась огневого кирпича и взяла его. Он уже почти остыл. Магия элдерлингов — удивительная штука. Быстро и ловко она уложила кирпич обратно в сумку. Я начал было возражать, но Спарк подняла второй гремучий горшочек, фитиль которого я не поджигал. "Я не дурочка", сказала она. Аккуратно установила горшочек на кирпич сверху и повесила сумку мне на плечо. «Идем, быстрее". И мы пошли. Хотя и не так скоро, как мне бы хотелось, я хромал, налегая на плечо пёра с парк подхватила меня с правой стороны. Ей едва хватало роста, чтобы помочь мне не ступать на больную ногу всем весом. Она закрыла за нами дверь и пробормотала, жаль, нет времени запереть ее. Сердце мое упало, я увидел, что соседняя дверь открыта, и оттуда выглядывает ланд. Спарк нетерпеливо махнула ему рукой, и он скрылся. И тут раздался топот бегущих ног. Бросьте меня, бегите! Никто меня не послушал, быстрее сказал пэр. Спарк оглянулась назад. Нет. Остановимся и встретим их здесь. Нет, крикнул пэр. Но она потянула меня за руку, так что я помимо своей воли развернулся на здоровой ноге и оказался лицом к погоне. Что ты творишь, охнул пэр. Доверься мне, прошептала она. Мечи. Я не без труда поднял свой. Отойди. Велел я пёр. И тут он все таки меня послушался. Идти я не мог, но мог стоять, лавяр равновесие, хоть что-то. вы причиндалы глухо выругался пёр, у них луки. Но, ну, разумеется, мрачно рассмеялась Спарк. Они выстроились на таком расстоянии, чтобы их было не достать мечом. Рослые, крепко сбитые воины. Четверо с луками, шестеро с мечами. Командир рявкнул: "Мужика Ка провелело взять живьем. остальных двоих пристрелите". "Бегите", посоветовал я. "Прячемся за спину фицу", сказала Спарк и оттащил Пера назад. «Ждем тут", прошептала она. "Уже скоро, Ждем! Ждем! Ждем!» Лучники рассыпались цепью и приближались. "Я не смогу долго заслонять Спарк и Пера собой, их убьют". «Ждем! Ждем!» — шептала Спарк. Дверь и часть стены вылетели в коридор прямо на стражников. Я упал навзничь, а еще через мгновение рухнул потолок. Обугленные дерево и камни. Мне в лицо ударила волна жара и едкой пыли, кожу защипала. Я временно ослеп и оглох. Протер глаза рукавом и заморгал, ожидая увидеть, как стражники бегут к нам, но так никого и не увидел. Из глаз ручьями текли слезы. Я медленно сел, и... И Спарк выбрались из-под меня. В коридоре клубились дым и пыль, но там было пусто, если не считать обломков стены и потолка и дымящиеся балки поверх всего этого. На голову нам продолжали сыпаться мелкие ошметки. Спарк что-то сказала. Что? Отлично сработало, крикнула она. Я кивнул и поймал себя на том, что глупо улыбаюсь. Точно, а теперь идем!» Пэр помог мне встать. Лицо у него было красным от жара, но он тоже улыбался. Тут что-то ужалило меня в шею сзади. Я машинально хлопнул по этому месту ладонью, и моя рука смахнула короткую стрелку дротик. Я удивленно уставился на нее, Но Спарк уже все поняла и крикнула: "Берегись, Еще ублюдки поднять мечи". Взрыв чьего горшочка оглушил нас, и мы не услышали топота ног. Десяток стражников подоспели сзади. И взяли нас в клещи, как я и опасался. Четверо в первом ряду поднесли к губам медные горны. Сейчас они вызовут подмогу, надо убить их первыми. Деритесь, как волки, которым некуда бежать. Я был согласен с ночным волком. Мы с паром подняли мечи и с яростным криком бросились на врага. Тем временем горнисты надули щеки, но протрубить так и не успели. Ещё часть потолка позади нас рухнула, пер упал на колени, я запрыгал на одной ноге в сторону. Волна жара, прокатившись через нас, достигла стражников, и их строй заколебался. Я так и не услышал сигнала горнов. Неужели я настолько оглох? Но тут я ощутил легкий тычок и, взглянув вниз, увидел, что в жилетку мне воткнулся дротик. Другой застрял уspark в волосах. Стрелка выпала, когда я снова бросился на врага, из последних сил размахивая клинком. Я успел задеть одного из них, прежде чем покачнулся и упал. Перп подскочил ко мне и стал защищать, разя мечом и крича, «Спарк» с паркс диким воплем бросилась вперед. Стражники стояли как раз у двери в подземелье. И в этот миг она распахнулась. Я вздригел от досады. Они же выдали себя. Теперь нам всем конец. Но оттуда с клинком в руке вышел вышалотнют Ниланд, это была би. Она шла, выставив в сторону врагов нож, но не он был ее оружием. Широко распахнув глаза, она сверлила стражников взглядом: "Прочь, прочь, прочь! Вам страшно, страшно! Бегите, бегите!" Могущество верите, но лишенные его мудрости и умения направлять силу. Я поспешно вскинул свои стены, чтобы защититься от ее необузданной силы. Пер в изумлении смотрел, как стражники побросали оружие и побежали. Я метнулся вперед и едва успел поймать Спарк, за щиколотку. Она тяжело упала на пол, но тут же замолотила руками и попыталась уползти. Би, перестань! Спарк это не про тебя. Тебе не нужно бежать в Спарк. Спарк я это не тебе. Би не умела отменять свои приказы, отданные силой. Спарк забилась, как рыба на крючке, и вдруг замерла, с вытрященными глазами. Подобно, верить, верите, могла воздействовать даже на тех, чья способность к силе так мала, что они ее и не замечают. Когда-то мой король сбивал с курса вражеских капитанов или заставлял их вести красные корабли прямо на скалы. Теперь моя дочь обратила противников в бегство и оглушила союзника. Уходим, Пэр, возьми Спарк. Я вприпрыжку похромал к двери в подземелье. Пэр подхватил Спарк под мышки и потащил ее за мной. Би, внутрь. Моя дочь стояла у двери и придерживала ее перед нами. С лестницы высунулся Лан. Что случилось? Его лицо было белым от ужаса, а голос показался мне тихим, почти как шепот. Гремучий горшок взорвался и обрушил потолок, и уби обнаружилась сила, огромная. Это ее ты чувствовал, но Би не умеет направлять свою силу. Она отпугнула стражу. Однако, когда они придут в себя, если вообще придут, они поймут, куда мы пошли. Я так виноват, Фиц, сказал Прилкуп. Я говорил ей, чтобы никуда не уходила. Он взял меня за руку и втащил внутрь. Я была нужна отцу, заявила Би. Так это из-за Би они сбежали, спросил Перр. Он опустил Spark на пол и захлопнул за нами дверь. Мы остановились перевести дух в пустой караулке. У меня по-прежнему звенело в ушах. Spark громко позвал Ланд. Присутствие духа вернулось к нему, но теперь в его голосе зазвучала тревога за девушку. Чуть не плача, он опустился возле нее на колени. Куда ее ранили? Ее оглушило силой. Думаю, она придет в себя через несколько минут. «Би, никто не сердится на тебя. Ты спасла всех нас. Иди сюда, прошу тебя, иди". Пер, не обращая ни на кого внимания, придвинул стол стражи к двери, потом потащил туда же тяжелый стул. С трудом разминувшись с ним, я подковылял к Би. Она сидела, забившись в угол и закрыв лицо руками, и сгорала от стыда. Я не хотела навредить ей. И стража теперь знает, где мы. нет, ты спасла нас. Спасла нас всех. Она бросилась ко мне, и на одно мимолетное мгновение я смог обнять свое дитя. Я прижимал ее к себе, а Би цеплялась за меня, веря, что я могу защитить ее... На миг я ощутил себя хорошим отцом. Потом к нам поднялся шут. Что произошло? резко спросил он. Идем вниз, скомандовал Ланд и подхватил Спарк. Глаза девушки были открыты, на лице застыла растерянность. Добрый знак, решил я. По потолку уже бежали и ширились трещины, нам на голову сыпалась краска. Если потолок рухнет, мы окажемся в ловушке, напомнил я Ланту. Даже если бы коридор дальше не завалило, мы все равно не смогли бы выбраться с острова, одолев стражу у ворот. Подземный ход наша единственная надежда, пусть и не великая. Идём. Мне это не нравится. Мне тоже. Шут подошел, чтобы помочь мне спуститься. Ланд направился к лестнице, Спарк шла рядом, крепко держа его за руку. Пер закинул последний стул на свой заслон и присоединился к нам. Так у тебя есть магия? спросил он Би. А у тебя ее нет. И как же это здорово. А то бы я и тебя заставила бежать прочь. На кратчайшее мгновение на ее губах мелькнула улыбка. Мне было так больно видеть улыбку Молли на этом крохотном, покрытом шрамами личике, что защемило сердце. Не бывает такому! — заверил ее Пэр, широко ухмыляясь. Она не видела ничего, кроме этой его ухмылки. Позади нас С грохотом рухнул кусок потолка в углу, накрыв нас волной дыма и запаха гари и надежно завалив дверь в коридор. Порыв жаркого воздуха подтолкнул меня и Би к лестнице. Пэр закрыл за нами дверь. Ну ладно, думаю, можно не бояться, что враги придут за нами этим путем». Его голос звучал почти весело. Я не стал перечить ему, хотя и понимал, что рухнувший потолок наверняка подожжет стены. А значит, теперь мы точно в ловушке. Би и Пер стали спускаться первыми. Я посмотрел на лестницу, ведущую вниз. на меня предложил шут. При каждом шаге края моей раны расходились. Внизу горел свет, но очень тусклый. Я успел учуять запах сосновой смолы, прежде чем его заглушила вонь темницы. Потом раздался оглушительный грохот, как будто гигантская лошадь легнула стену. Должно быть еще часть потолка рухнула, решил я. Вот и все. Теперь мы точно умрем здесь, если только не найдем другой выход. Пути назад нет, сказал шут. Я равнодушно кивнул. Мы спустились до самого низа, и я присел на последнюю ступеньку. Шут опустился рядом, а Би устроилась с другой стороны. Ну вот мы все и собрались вместе. И все живы, пока что обнял Би за плечи и притянул к себе. Она воспротивилась было, но потом прильнула. Какое-то время я просто сидел так. Пусть сил у меня почти не осталось. Зато Би рядом, моя дочь со мной. Над нами бушевало пламя и рушились стены, враги жаждали нашей крови, а здесь, внизу, царили влажный холод и полумрак. Мы очутились в клетке из камней и вод морских. Прилков присел на корточки возле узников, которых освободил. Оборванные, сутулые, они сидели все в одной темнице и жались друг к другу на единственном тюфяке. Я не слышал, что Прилков говорила. На другом конце подземелья Спарк обследовала участок стены. Ее била дрожь. Я смотрел, как она и Ланд ощупывают кладку, ковыряют потрескавшийся цемент и качают головой. Похоже, они пали духом. Возможно, придется использовать гремучий горшок, сказал Ланд. Спарк потерла глаза и осторожно покачала головой. Последнее средство, громко сказала она. Если только не заложить его в толщу стены, разрушительные силы большей частью придется на нас, а не на стену. Мы с Чейдом испытывали эти горшки много раз. Если зарыть горшок, он проделает глубокую яму. Но если просто положить его на землю, останется широкая и мелкая воронка. Чего доброго, еще потолок обрушится. Я так устала, вздохнула Би. Ее было едва слышно. Я тоже. Действие семян Кариса как раз закончилось, оставив по себе обычную подавленность и изнеможение. Волк отец теперь с тобой? Да. Да, услышав, как она зовет ночного волка, я улыбнулся. Что он такое? я не знал. Он хороший, сказал я. И почувствовал, что ему понравился мой ответ. "Это да", согласилась Би. Она ждала, что я что-нибудь прибавлю. Я пожал плечами, и на лице ее промелькнула улыбка. Потом она спросила: "Мы тут в безопасности? Более или менее, пока что". Я рассматривал ее лицо, Глаза Би вдруг широко распахнулись, и она почти с вызовом произнесла: "Я знаю, как выгляжу. Я уже не хорошенькая". "Ты никогда хорошенькой и не была", сказал я и покачал головой, глядя на нее. Шут охнул, ужаснувшись моей жестокости. Би потрясенно вытряฉила глаза. "Ты всегда была и останешься красивой", добавил я. Протянул руку и коснулся ее мятого уха. Каждый шрам это победа. Вижу, у тебя их немало. Она гордо выпрямилась. Каждый раз, когда меня били, я старалась тоже сделать им больно. Так учил меня волк-отец. Заставь их бояться тебя, говорил он. И я старалась. Я прокусила щеку двали насквозь. Я обомлел и потерял дар речи, а шут подался к ней и сказал: "Вот молодец. На твоем месте я, пожалуй, поступил бы так же". Он улыбнулся ей. Как по-твоему, у твоего отца красивый нос? Би подняла на меня глаза, и я показал пальцем то место, где нос мне когда-то сломали. Она никогда и не видела его другим. А что с ним не так? не поняла Би. Да все так, весело ответил шут. Я вот и твержу всем подряд. Все с его носом отлично. Он громко рассмеялся, и ланд со спарк в недоумении обернулись к нам. Я не понял его шутки, но у них сделались такие удивленные лица, что я тоже рассмеялся. И даже Би улыбнулась, ну, как улыбаются сумасшедшим. Она придвинулась ко мне ближе и закрыла глаза. Боль в ноге усиливалась толчками в такт биению сердца. "Отдохни, отдохни, отдохни", требовала боль. "Нет, я не могу себе этого позволить. Тело требует поспать, чтобы исцелиться". Но сейчас не время. Надо встать, помочь остальным, но Би так привалилась ко мне, не хочется ее беспокоить. Я попытался откинуться назад и ощутил спиной последний горшочек, спрятанный в поясе. "Помоги мне", попросил я шута, и он отвязал горшочек. Би даже не шелохнулась. Я рассматривал ее маленькое иричка. Глаза были закрыты. Уродливые следы на ее лице поведали мне ужасную историю. Из-за шрамов застарелых и совсем свежих лицо перекосилось. Мне захотелось коснуться ранки в уголке ее рта и залечить ее. Нет, не стоит будить бы. Я спохватился, что сижу, привалившись всем весом к шуту. Я поднял голову и посмотрел на него. Мы победили, спросил он меня. Улыбка на его опухшем лице вышла кривой. Битва не закончена, пока ты не победил. Так говорил Барич, он говорил это мне много лет назад. Я потрогал раненую ногу, она была теплой и мокрой. Мне хотелось есть и пить, и я так устал, зато они оба со мной, и мы живы. Пусть у меня все еще идет кровь, и звенит в ушах, мы живы. Ланд на другом конце подземелья выскребал ножом раствор между каменными блоками. Пер, опустившись на колени ковырял другой стык, Спарк подошла к стойке с инструментами. Они предназначались, чтобы проделывать дыры в плоти, не в камне. Ее верхняя губа сморщилась от отвращения, когда она выбрала одно из черных железных орудий. Я отвел глаза и встретился взглядом с шутом. "Мне надо пойти помочь им", сказал он. "Не спеши". Шут вопросительно посмотрел на меня дай мне порадоваться немного. тому, что вы оба со мной. Пусть ненадолго. Мои губы вдруг изогнулись в улыбке. Шут. У меня есть отличные новости, сказал я. И я обнаружил, что у меня еще остались силы счастливо ухмыляться. Я стал дедом, шут. Нетл родила девочку. ее назвали Хоуп Надежда. Разве не чудесное имя? Ты уже дедушка. Он улыбнулся мне. Надежда, лучше не придумаешь. Мы посидели еще немного, не говоря ни слова. Я ужасно устал, и над нами по-прежнему нависала опасность, но было так прекрасно быть здесь с ними, и живым. Я так устал, и нога болела, и все таки это было прекрасно. Я расслабился и позволил себе по-волчьи порадоваться тому, что есть здесь и сейчас. Отдохни немного, я по караулю. Я понял, что задремал, только когда рывком проснулся. Хотелось пить, а есть хотелось уже просто зверски. Би спала, привалившись ко мне и держа меня за руку. Мы касались друг друга кожа к коже, и я ощущал дочь частью себя самого. Мои губы медленно расплылись в улыбке, когда я ощутил ее стены силы. Самоучка Когда-нибудь она может стать могущественным магом. Я поднял глаза на шута. У него был измученный вид, но шут все равно улыбнулся. "Я по-прежнему здесь», здесь", мягко сказал он. Сквозь полумрак я разглядел, что Ланс снял рубашку и весь вспотел, невзирая на холод в подземелье. Вместе с пером и SPARK он при помощи захваченных у врага мечей выскребал раствор между каменными блоками. На определенном участке стены они уже проделали такую большую дыру, что туда можно было просунуть руку. Камень, который они вынули, был длиной и шириной с локоть, но только в ладонь высотой. Блоки в стене были сложены в шахматном порядке. Придется вынуть три сверху, чтобы удалось вытащить два снизу. А всего надо убрать не меньше шести камней, чтобы в образовавшееся отверстие смог протиснуться пер нужно пойти и помочь. Я понимал это, но мое тело успело потратить все силы, пытаясь срастить рану. Осторожно пощупав повязку, я убедился, что ткань липкая и местами стоит колом от подсохшей крови. Она перестала течь. Но стоит мне встать, рана наверняка откроется снова.